Глава четвертая. Ксения. Бегу по ярко освещенной улице, по заснеженной проселочной дороге. На лицо падают снежинки, и обычно я радуюсь этому природному явлению вместе с Марселем и Лианой. Лиана обычно подпрыгивает высоко и ловит снежинки крохотными ладошками, а когда гуляет с папой, просит поднимать ее высоко-высоко. Малышка думает, что наверху намного больше снежинок. В этот момент кажется, что весь мир принадлежит им двоим. Егор улыбается широко вслед за наследницей и, кажется, готов отдать все на свете за эту детскую радость. Но это было раньше, и все оказалось фальшью. Стучу в соседний дом к соседу, с которым мы всегда были в контрах. То наше дерево на их сторону ветки накренило, то его собака прибежала к нам, а Марсель ее присвоил. Охранник открывает дверь. Хмуро осматривает меня в розовом глупом костюмчике. Хмыкаю. Только белого пушистого хвоста зайки не хватало. Эммм... Я дверь случайно захлопнула. Лепечу, пряча глаза от тяжелого мужского взгляда. Дома дети остались. Мне нужен телефон, чтобы мужу позвонить. В глазах-бусинках не вижу никакого интереса ни к себе, ни к ситуации. Будто ему все равно, что я стою перед ним на снегу. Без верхней одежды, без обуви, и это нормально в его понимании. Ничего такого. «Я не могу никого впускать. Не велено». От мужчины исходит явная угроза. Каждым нервом чувствую, что он имеет что-то против меня. Сопротивляюсь его бесчувственному решению. «Ты чурбан! Как можно не помочь женщине в беде?» Кричу и бросаюсь на него с кулаками. Мужчина злится, хватает меня, приподнимает, как пушинку, и выставляет за порог, который мне уже удалось преодолеть. — Вот поэтому и не ввелено. Хозяин считает, что от вашей семьи одни проблемы. — От нашей семьи? В шоке гляжу на амбала в дорогостоящем костюме и в короткой дубленке. — Да, от таких адвокатов, как ваш муж, нужно держаться за километры. «Что вы такое наговариваете на Егора Бестужева? Он спасает людей!» Защищаю супруга, несмотря на то, что сама уже не понимаю, на какой он стороне — на светлой или на темной. «Это тебе жене ничего не грозит, а другим людям он опасен. Для него же нет ничего святого. Может, любого невиновного человека посадить за решетку». Получаю сокрушительный удар. Моя вера в дело супруга шатается и готова вот-вот развалиться на части. Похоже, сегодняшний день все расставит на свои места. И отнимет у меня веру в безгрешность супруга. «Только не выбрасывайте меня в сугроб!» — кричу звенящим голосом, когда мужчина опускает меня на дорогу подальше от своего дома. «Я уже там была, больше не хочу!» «Хорошо, не буду!» — аккуратно ставит на ледяной асфальт. «Нет!» «Пожалуйста, подержите меня еще на ручках!» — кричу, подобно Лиане. «Очень холодно!» «Какого ляда здесь происходит?» К нам подъезжает внедорожник соседа. Дверь открывается, и высоченная фигура мужчины оказывается рядом с нами. «Витек, тебе что, баб мало? На черта ты к этой полез? Я разве тебе не говорил держаться от жителей соседнего дома подальше?» «Вы так говорите о нас, будто мы призраки или того хуже, чужие!» Забираюсь на огромные ботинки охранника и вцепляюсь когтями в его широкие плечи. — Ты мне куртку порвешь! — шипит он, но не сбрасывает меня на асфальт, проявляет человечность. Крепкие руки соседа поднимают меня, как снежинку, и берут на руки. Впервые лицо Игоря Стругацкого оказывается очень близко от меня, и я могу разглядеть его, не прячась за спиной Егора. Обычная трусиха. Боюсь смотреть на мужчин, зная, что Бестужеву это не понравится. Смелости не хватает перечить супругу. Проклятая трусиха! Ругаю себя и вцепляюсь жадным взглядом в Игоря. Сокрушительный волевой подбородок, высокие скулы, красивые губы. Мужчина тоже разглядывает меня. Хорошенькая, но слишком молодая. Я уже мать двоих детей. Понятно. «А какого ты бегаешь по поселку в топе и носках?» «Вся эта ситуация вводит меня в отчаяние и депрессию. Но почему я должна кому-то доказывать свое чайное положение и просить помощи у преступника?» «Скажи это...» Усмехается, и яндарные искры рассыпаются в его светло-карих глазах. «Нет...» — шепчу замерзшими губами. «Скажи, что тебе нужна моя помощь...» Цедит, склонившись надо мной. Прямо мне в губы. Нет, в желудке голодно, ноет и булькает. Ты еще и голодная? Я накормлю. Нехорошо подмигивает и крепче прижимает меня к себе. Еще десять минут, и тебе ампутируют ступни. Игорь серьезно глядит мне в глаза. Правда? Еле шевелю губами. Ага, подтверждает помощник. Мне нужна ваша помощь. Выпаливаю так быстро, как могу. «По рукам?» Снова нехорошо улыбается. «Что я буду вам должна?» Спрашиваю со страхом. «Моя помощь ни к чему тебя не обяжет. Почти». «Если вы захотите, чтобы я что-то попросила у мужа, то это исключено», шепчу нервно. «Подыхать буду, а помощь твоего супруга не попрошу». Карие глаза темнеют, и я вижу в них так много ярости. Мужчина несет меня в джип, бросает на заднее сиденье, ворота дома разъезжаются, и мы попадаем в утробу дома, который я всегда обходила стороной по наущению мужа. Спустя час, приняв душ и закутавшись в теплую кофту и треко, сижу на кухне Игоря Стругацкого, откуда он всех прогнал. Остались только мы и его черный кот который примостился рядышком со мной и уснул. «Кофе или чай?» «Чай, зеленый». «Такого нет». Правая бровь мужчины ползет наверх, и взгляд интерных глаз кажется лукавым и пронзительным. «Кофе черный, без молока». «Хорошо». Отворачивается, заправски орудует с кофемашиной, пока я смотрю в его широкую спину, облаченную в темный джемпер. Рассматриваю мужчину. Рост метр девяносто, не меньше. Видно по его телу, что занимается спортом, но не качок. Руки очень красивые и самоуверенные. Сейчас он закатал рукава джемпера, и я вижу темные отдельные волоски на руках. Не выдерживаю, выдаю смешок. — В чем дело? Я думал, что вы меня боитесь. Поворачивается, и его взгляд моментально залипает на моих губах. Нервно ерзаю, кусая губы. Простите, я не над вами смеялась. дочка вспомнила. Она, когда видит у мужчин волоски на руках, думает, что это шерсть. Улыбка медленно расплывается на лице со шрамом. И мне становится жутко не по себе. Стругацкий ставит чашку кофе передо мной и горячей рукой накрывает мою. — Похож на Жоффрея де Пейрака? Нервно киваю. — Скажи спасибо своему мужу.